Глава 19. Когда зрение ко мне вернулось, я понял, что стою на каменистой равнине. Вокруг дымилась земля, воздух был отравлен и почти непригоден для дыхания. Судя по мишке, которого стянули темные нити, это было показательным. Он задыхался, но все еще был жив. Меня же защищал водяной пузырь, который я машинально накинул на себя, едва вступил в темный портал. Миша я не мог помочь, он находился в стороне и нас разделял полупрозрачный серый барьер, так же, как и не мог призвать своих питомцев. Акулыч молчал, как и все остальные. Точнее, связующие нити никак не реагировали на мои команды, даже змейка не откликалась. «Ну что, убийца темных, я ждал этой встречи», — услышал я шелест впереди. Из пространства появилась физиономия худощавого стража. Впалые щеки, ястребиный нос и выпученные глаза, в которых блестели победные искры. Азерус торжествующе и зловеще смотрел на меня. «Как ты уже понял, это закрытый мир, в котором я хозяин», — оскалился страж. «Ты меня удивил. Наша встреча произошла раньше, чем я ожидал, но я был готов и к этому». «Еще раз говорю, отпусти моего друга, подонок», — процедил я. «Это не его война! Он здесь ни при чем!» Азерус рассмеялся и выдавил. «А кто тебе сказал, что на войне не может быть случайных жертв?» Я чувствовал, как сюда пытается кто-то пробиться. Какие-то глухие удары на фоне. Возможно, Клим с Игорем используют светлую магию, чтобы взломать защиту мира. Или Ядвига использует свои методы, чтобы помочь мне. У Мишки все было плохо, он позеленел, надышавшись испарениями и теперь упал на каменную площадку, хватая ртом воздух. «Слышишь эти звуки?» — хмыкнул страж. «Твои друзья пытаются вытащить тебя, убогие, жалкие людишки. Вы до сих пор думаете, что можете противостоять тьме, что можете безнаказанно убивать моих слуг, надеясь, что ничего вам за это не будет?» «Следующим будешь ты», — процедил я, не уверен. «Тьма ждет тебя, Сергей Смирнов». «Довольно», — ответил Азерус, выставляя перед собой ладони, вокруг которых закружились темные всполохи. «Передай своей тьме, что она зря старается», — усмехнулся я. «Передай, пока есть возможность». «Ты считаешь, что у меня ее больше не появится?» — хохотнул Азерус. «Я могу жить вечно. Ты можешь жить до тех пор, пока не умрешь», — хищно улыбнулся я. «А умрешь ты уже скоро». Азерус сверкнул глазами. Темные всполохи перед ним уплотнились, завертелись в безумном вихре. Перед Азерусом возник черный смерч, который начал завывать тысячами голосов своих жертв. «Великая тьма жаждет получить тебя, смертный!» — прокричал Азерус. «Что произойдет дальше? Все будет быстро и не очень приятно. Эта хрень затянет меня и разорвет мою душу на части, пропитывая каждую клетку моего тела тьмой». А затем я стану таким же, как этот ублюдок, и буду молча смотреть, как умирает Мишка. Так было бы, но у меня есть для него ловушка. За последние годы я отточил свои навыки до идеала и сформировал несколько магических заготовок. Одну из них я сейчас и готов использовать — усилие мысли. И заклинание вырвалось из меня, сжигая почти всю энергию в магическом источнике». «Как?» — успел лишь выкрикнуть Азерус, направив в мою сторону черный воющий смерч, но тот был слишком массивный, неуклюжий, чем я и воспользовался. Несколько огромных отполированных ледяных зеркал врезались в каменную твердь, образуя вокруг моего заклятого врага зеркальную ловушку. «Теперь тебе не до смеха, сволочь!» «Как?» – заревел Азерус, пытаясь остановить смерч, но тот уже ударился в усиленное зеркало, отражаясь от грани, и ускорился, возвращаясь к стражу, чтобы сожрать его. «Нет, это невозможно!» – загрохотал Азерус. «Все возможно, ублюдок!» – пробормотал я, чувствуя, что у меня еще есть мана, чтобы защитить Мишку. Теперь барьер между нами растаял, и я накинул на друга водяной купол». Мишка судорожно вздохнул, начиная хватать ртом воздух, а затем восстановил дыхание. В этот момент прорвались Клим с Игорем, разрывая пространство. Клим, уже готовясь вступить в бой, увидел вопящего стража, которого раздирал в разные стороны черный столб смерча. Игорь удивленно воскликнул. «Уходим отсюда!» Телохранитель подхватил Мишку, который уже мог стоять на ногах, затем схватил меня за локоть. Я впервые увидел, как разрушается астральный мир. Он рвался на части вместе со своим хозяином. Его части тонули в кромешной тьме, где не было ничего, лишь пустота, пугающая неизвестностью. Даже я похолодел, видавший всякое, бывающие в жерле вулкана и в таких жутких подземельях, что немногие бы отважились туда зайти. Даже мне стало жутко от не очень хорошей перспективы утонуть в бесконечном астральном вакууме. «Тоннель затянулся!» — вскрикнул Клим, взмахивая сияющим посохом. «Сейчас сделаю еще один!» Но успеет ли он? От шума, подступающего к нам локального конца света, дрожали барабанные перепонки. Что ж, придется вновь брать ситуацию в свои руки. Я абстрагировался от всего, что мешало. Теперь уже можно. В данный момент оболочка мира разрушена, ограничения рухнули. Но что-то помогло ей извне разрушиться быстрее, чем обычно. Я нащупал связующую нить с Региной, забирая у нее большое количество маны, и выплеснул все в почти тлеющую связь со змейкой. Еще секунда, и под ногами появилась трещина, которая начала расползаться. В этот момент змейка собрала всех нас и перенесла на ту самую обочину дороги, где нас ждали Акулыч с Алисой, Ядвига и Юленька. Бабка забрала себе часть обочины в стороне, расплескав свои зелья и рассыпав кривые дорожки цветных порошков. «Ну, наконец-то!» – воскликнула старушка. «Все живы!» «Миша, как ты?» – взял я за плечи друга, который выглядел все еще бледным. «Я в норме. Вот только одышка еще мучает». Признался друг и вытаращился на меня. «Серега, ты убил стража?» «Иначе бы он убил и тебя, и меня заодно», – ответил я. «Ты очень крут!» – выдохнул друг, и мы обнялись. «Красавец просто!» В это время подошла Юленька, обнимая Мишку и бросая в мою сторону обиженный взгляд. «Ты опять за своё?» – спросила Бестию. «Неужели не понимаешь, почему я тебя остановил?» «Да всё я понимаю», – буркнула Юленька. «Не хотел, чтобы я пострадала». «Но кто тебе сказал, что я собираюсь пострадать?» «Там был Страж», – объяснил я. «А ты сражалась с его последователями. Его силы хватило, чтобы создать целый астральный мир. Понимаешь теперь?» «Понимаю», – ответила Юленька. «Я бы только мешалась под ногами». «Юля, не так», – поправил я её. «Ты никогда не мешаешься. В этот раз я сам был не уверен, что одолею его». «Но ты бы там роли не сыграла, поверь мне на слово». Мне потом все расскажу», — пообещал Мишка. «Не обижайся, там и правда было очень опасно». «Только попробуй не рассказать», — ущипнула его Юленька. Ядвига уже попрятала неиспользованные ингредиенты в карман, оглядела нас. «Ну что там, расскажите хоть», — спросила старуха. «А то что, зря бабушка так старалась». «Что значит старалась?» — спросил ее Клем. «Красавчик, ну ты не разочаровывай меня», — скривилась старушка. «А кто убрал защиту с того протухшего мира, а?» Спасибо тебе, кивнул я старушки. Ты вовремя помогла. Конечно, мы бы и так выбрались. Правда, пришлось бы тратить оставшуюся ману, которой у меня оставалось совсем мало. Выбрались бы, но чем бы это для меня обернулось, в любом случае меня бы сейчас реанимировали все разом. Я бы потерял сознание от магического истощения. Ну, так что все как воды в рот набрали, нахмурила Седвига. Азерус мертв, ответил Клим, с плохо скрываемым удивлением взглянув на меня и один из скрытых астральных миров разрушен. Сергей убил его. «Вот это да!» — охнула я Двига, блеснув в мою сторону взглядом. «Оказывается, я тебя недооценила, милок. Ты очень силен». «Серьезно?» — воскликнула Юленька. «Убил? Самого стража?» «Я тебе говорил, что наш Серега крут», — улыбнулся Мишка. «А ты не верила». «Серега, это правда?» Юленька округлила глаза, все еще не веря в услышанное. «Правда?» — засмеялся я. Бестия прекрасно знала, что это за создание, понимала его мощь, и осознание того, что я достиг такого же уровня, шокировало ее, вытельница ничего не ответила, но я прочитал в ее взгляде не зависть, не злобу, а восхищение и искреннюю радость, что я и хотел увидеть. Хотя в глазах бестии проскользнуло и легкое разочарование из-за того, что она не смогла помочь в недавней битве. Почему-то она верила, что могла помочь, но это всегда так, пока не столкнешься с врагом лицом к лицу и не оценишь риски уже на практике. «А вот и наши помощники», — улобнулся Игорьке, кивнув на автомобиль Родиона. Подъехав, он выскочил из салона, следом за ним маги. «Куда вы все подевались?» — напряженно спросил Родион. «Это вы где носитесь?» — спросила его Ядвига. «Мы уже успели стражить тьмы завалить». «А это кто?» Показал на нее Родион. Он еще не был знаком с Едвигой. Когда она появилась в поместье, командир группы зачистки отправился на встречу с Орловым. В общем, пропустил самое интересное. Если честно, даже хорошо, что именно так все вышло. Ситуация развивалась стремительно, а с этим балластом я возиться не собирался. Каждая минута была на счету. «Это моя хорошая знакомая», — объяснил я. «Знахарка». «Ну да, можно и так». Довольно пробручала под нос Едвига, приветливо улыбаясь Родиону и магом. «Ладно, расскажешь чуть позже», — ответил Родион. «Кто с нами поедет?» «У меня свой транспорт», — улыбнулся я. «Догоняйте». Когда мы вернулись в поместье, Петр Аркадьевич проверил состояние Мишки, дал несколько микстур, на которые иронично взглянула Ядвига. Она напоила Мишку своим фирменным чаем и моему другу заметно полегчала. «С народными средствами ничего не сравнится», — сделала выводы старушка. «Вон как порозовел сразу». Затем подъехал Родион с магами. Родители вместе с ним засыпали нас вопросами. На них отвечал самый говорливый из нас, Акулыч. А затем Мишка пересказал наш разговор с Азирусом и описал непродолжительную битву со стражем. «Все они такие», — проворчала Эдвига. «Заносчивые, агрессивные, злобные твари. Тьма меняет всех, кто переступил грань». «С этим не поспоришь», — вздохнул Клим. «Я видел, как меняются люди. До неузнаваемости». Ядвига кивнула, затем обвела всех веселым взглядом. «А теперь попробуем еще один мой настой», — предложила она. «А то все какие-то кислые, будто умер кто-то». «Что за настой?» «Сразу напрягся Родион». «Не переживай, милок. У меня все натуральное, от природы. Бабушка гарантирует», — улыбнулась старуха. «Он имеет немного пьянящий эффект, но в нем все полезное». «Ну точно, мухоморы добавила», — хмыкнул я. — Ничего подобного, — причмокнула старушка, — только специальная ягодка. И да, она из подземного леса. — Подземного? — удивился Родион. Судя по взгляду, он слышал о нем. — Захарыч рассказывал нам об этом лесе, — ответила маман. — Но мы подумали, что он шутит. — Возможно, и я шучу. А возможно, и нет. Таинственно улыбнулась Едвига. — Постой, дорогуша, завари-ка нам вот это. Остановила старуха Аннушку, протягивая ей еще один мешочек из-за пазухи. Попробовав новый чай от Едвиги, я почувствовал эйфорию, но все было в рамках нормы, лишь настроение слегка улучшилось, впрочем, как и у всех. Конечно, появившись в этом мире, я сразу же отправил Кутузовым сообщение, что их сын спасен, и они появились как раз в самый разгар веселья, как и Апраксины, которого узнали от родителей, что Юленька, не в саду родового поместья в данный момент у нас в гостях. Веселье продолжилось теперь уже в гораздо большей компании. Конечно, Кутузовы были очень благодарны, что я спас их сына. Праксины, в свою очередь, оказались шокированы боеспособностью Юленьки. Услышав из моих уст, что их дочь на равных билась с последователями стражи тьмы, они серьезно растерялись, но все-таки смирились с этой новостью. Чуть позже, когда Кутузовы и Апраксины начали собираться домой, я вышел во двор. «Ты не обижайся, я просто из-за тебя переживала», — услышал я рядом тихий голос Юленьки. «С каких пор ты начала переживать?» — удивился я. Ты мне дорог, как и Мишка, выдавила улыбку Юленька. Мы ведь друзья. Я рад, что ты все понимаешь. Я приобнял ее, а затем подошел и Мишка. Я всем буду рассказывать, как ты убил стража. Он аж сиял от счастья. Это же, это же охренеть как круто. Вот только тебе верить не будут, печально ответила Юленька. Да и пофиг, это уже их загоны. Улобнулся Мишка и протянул мне руку. Ладно, давай, герой, пока что ли. Мы обменялись крепкими рукопожатиями, а Юленька обняла нас, радостно закричав и поздравляя с победой. Вечером зажглись фонари, я двигаясь, сидела на скамеечке и всматривалась вдаль. «Ты что-то не спешишь в свой лес?» – присела я рядом. «Ну да, потому что есть ещё одна причина, почему я здесь», – туманно ответила старуха. «А вот тут совсем непонятно», – хмыкнул я. «Ты хотела ещё о чём-то попросить, верно?» «Если ты думал, что откупился от меня гидрой...» «То выкинете мысли из головы», — улыбнулась Эдвига. «Мне нужны астральные монстры». «Зачем?» — удивился Клим, присаживаясь рядом с нами. «Для корма, для чего же еще?» — хмыкнула старуха, блеснув в его сторону взглядом. «Может, объяснишь? К чему эти загадки?» Внимательно посмотрела я на старуху, и Двига повернулась ко мне. «Все вам расскажи да покажи», — вздохнула она. «Вы, главное, переправьте меня в астральный мир, и сами все увидите». «Мне в это время пришло сообщение от Романова. Через час за нами приедет автомобиль. Император хочет поговорить со мной и Климом». «Ну что ж, за это время мы вполне успеем посетить один из астральных миров. Клим с Игорем присоединились к нам, сообщив, что надо бы после недавних событий перестраховаться и охрана нам не повредит. Мы попали в очень зябкий мир. Холмистая местность, усыпанная хвойными деревьями. Мы очутились на одной из возвышенностей». Только что прошел дождь, и ручьи воды стекали по оврагам вниз, впитываясь в свежие трещины. Холодный ветер бил в лицо, отчего совсем было нерадостно. «Странно, я планировал переместиться в более теплый мир», – почесал бороду Клим. «Хотя из-за разрушения одного из миров все могло поменяться». «Скорее всего, так и случилось», – подтвердил Игорь, показав рукой в сторону трещин. «Вон, свежие следы. Значит, миры переместились совсем недавно». «Тогда сваливаем отсюда», – хмыкнул я, ежись от холода. В более теплый мирок. Клим уже поднял посох, намечая координаты для змейки, но не успел. «Стоп! Подождите! Ох, какой упитанный экземплярчик!» Воскликнула Ядвига, выходя навстречу большому свирепому монстру, похожему на медведя, хотя слишком длинные лапы с клешнями говорили о том, что он не совсем чистокровный зверь. «Ядвига, тебе помочь?» — скрикнул Клим. «Сама справлюсь», — пробурчала старуха. «Не отвлекай». Пока монстр медленно подбирался к старухе, та вытащила из-за пояса кнут, щелкнула им. «Водает!» — хохотнул Игорь. «Иди сюда, мой хороший!» — поманила она медведя-краба крючковатым пальцем. «Цыпа-цыпа!» «Ах-рррррррр!» заревел монстр и прыгнул в сторону старухи. Ядвига выстрелила кнутом, который ударил существо по носу, и оно замерло, как вкопанное. «Ну вот, первый готов!» — сладко причмокнула Ядвига, направляясь к нему. «Знатная удобренница!» «И что дальше? Ты же его парализовала». Подошел я к старухе. Я был специалистом по монстрам. И нетрудно было догадаться, что существо не может пошевелиться. Хотя я чувствовал опасную энергию, которая исходила от этой мохнатой горы, пахнущей плесенью и мокрой шерстью. А теперь еще один нюанс. Ядвига открыла пузырек и плеснула в морду медведя-краба лазурную воду. Монстр как-то странно запищал и начал скукоживаться на глазах, пока не превратился в мумию. «Отлично!» — хихикнула старуха, привязывая к его клешне верёвку и потащив к нашей площадке, где стояли в растерянности Клим с Игорем. «Что смотришь? Это вот и обещал твой квалор, который сейчас бродит во тьме!» — зыркнула на Клима старуха. «Что ты сделала с этим монстром?» — спросил хранитель. «Высушила его!» — засмеялась Эдвига. «Для моих деревьев это корм, сухофрукты, я бы так это назвала». «Оригинально», — засмеялся я, замечая охотничий блеск в глазах старухи. Ей нравилось таким образом охотиться за тварями. Она метнулась в сторону, увидев еще одну особь. Хоть старуха ей сказала, что не нуждается в помощи, я приставил к ней змейку. Астральная питомица держалась в стороне и готова была в любой момент прийти на выручку. И пяти минут не прошло, как я услышал крик Ядвиги. «Может, поможете бабушке?» «Цепляй все к змейке», — крикнул я в ответ. «Она вытащит!» что прям много она собрала тварей спросил клим удивишься улыбнулся я вот из за деревьев показалась змейка уцепившись пастью за веревку а за ней вязанка высушенных монстров я насчитал около пятидесяти прям боевая женщина оценил клим игорь лишь открывал от удивления рот а как так быстро пробормотал он богатый опыт охоты за монстрами я бы так сказала хмыкнула старуха Мы вернулись в поместье, а затем с помощью змейки я перенёс Эдвигу к её избушке вместе с кучей высушенных монстров. «Ох, спасибо тебе, милок», — улыбнулась старуха. «Теперь мы квиты. Если что, заходи, буду рада тебя видеть. И вот, на тебе этот коготь, тебе он больше принесёт пользы». Старуха протянула изогнутый серый коготь, и я не смог разобрать, чей он. «Я потом тебе скажу», — ответила она, — «долго объяснять. Я же ещё хотел одну историю тебе поведать, но ты спешишь, чувствую». Ну ладно. Я покрутил странный коготь в руках и спрятал его во внутренний карман. Да, действительно, я очень спешил. Час уже прошел. И как только я оказался в поместье, увидел автомобиль с флажками империи впереди. Он только что остановился на стоянке. В имперском дворце. Полчаса спустя. Оказавшись с Климом в небольшой переговорной комнате, мы расположились в креслах и тут же услышали звуки шагов. Напротив нас расположились Романов и Орлов, и если Император был с виду успокоен, то Орлов метал своими взглядами молнии. Кроме нас, в зале находилось еще 10 имперских магов-охраны, несколько из них встали у входа, остальные отошли поближе к окнам. Они не слышали наш разговор. «Ну что ж, начнем», — напряженно сказал Император. «Ты так меня и не послушал, Сергей. Родион в последний момент узнал, что ты решил напасть на стража тьмы». «Да, Ваше Величество», — ответил я. «Ситуация была очень сложной. У меня не было времени предупредить Родиона». «Скажи уже как есть, Сергей», — резко сказал Орлов. «Тебе просто плевать на приказы императора». «Семен Михайлович, ну мы же договаривались с вами». Обратился к нему император. Спокойно и без нервов. «Хорошо, Ваше Величество», — вздохнул Орлов. «Просто это уже наглость какая-то». «Я ни у кого не нахожусь в подчинении, поэтому и не подчиняюсь ничьим приказам». Холодно ответил я, пристально смотря на озлобленного Орлова. «Тем более вам, Семен Михайлович. Так что не утруждайте себе в нелепых обвинениях». Орлов хотел что-то ответить, но вдруг пространство буквально разорвалось. Из тёмного разрыва вышли старик и упитанный мужчина, оба в длинных чёрных одеяниях. «Квалор? Эстерион!» – выдохнул Клим, округлив глаза. Романов тоже не смог скрыть удивление, и его брови поползли на лоб. «Это же Стражи Тьмы!» – закричал Орлов, вскакивая с места. «Остановите их!» Несколько архимагов уже поставили барьеры и затем сформировали огненные глыбы, готовые обрушиться на Стражей. Но вот один из них, упитанный, швырнул на пол белую сияющую монету. Все вокруг замерло. Огненные глыбы не долетели до цели, потрескивая в воздухе. Маги застыли в боевых стойках. «Ох ты ж», — пробормотал Клим, — «монета, переговоров». Старик Квалор смотрелся чёрными зрачками в моё лицо, затем повернулся к императору и проскрипел. «Нам нужно серьёзно поговорить».